От автора. Итак, том завершен. Работа над ним прошла, на удивление, штатно, легко и бодро. Думал, буду мучиться, как со вторым томом. Но положительно сказались перемены в жизни. Отпуск, смена обстановки и горы. Северный Вьетнам, город Далат, дали хороший буст, о котором можно писать целую историю. Но об этом позже. Сага об антилохе по праву занимает первое место с конца по интересу читателей. На данный момент на АТ, исходя из вовлеченности общей аудитории, это моя самая неудачная работа. Будь моя воля, я бы ее завершил и положил на полку с пометкой «Когда-нибудь», но не стану. В первую очередь в благодарность за награды тем, кто сильно потратился, ожидая продолжения истории. Господа, если бы не вы, четвертого тома в обозримом будущем мир бы не увидел. Также отдельно благодарю тех, кто подчеркнул свой интерес лайком и комментариям. По отдельности и одно слово, и один лайк ничего не стоит. Но когда все складывается воедино, мы получаем результат. Спасибо за поддержку. Итог таков. Четвертому тому «Быть». Приступлю к нему уже сегодня. Обложка, аннотация, подбор тегов, а вместе с ними сбор вещей. Завтра-послезавтра меня ждет очередной перелет. Потом день, чтобы прийти в себя, освоиться и, будем надеяться, что в пятницу я вернусь к вам с четвертым томом с его первыми главами. Большое спасибо, что остаетесь со мной. Читаете? Делитесь своим мнением и, конечно же, своими монетками. До встречи в новой главе. Постскриптум. С уважением. Фокскер.